Переяславль был стольным городом Всеволода и Мономаха, и по выделению Чернигова в особую, непременную волость Святославичей считался старшим столом после Киева для Мономахова племени. С Переяславского стола Мономах, Мстислав и Ярополк перешли на Киевский. Точно ли хотели старшие Мономаховичи переводом Всеволода в Переяславль дать ему преимущество перед детьми? Возможность наследовать Ярополку в Киеве, для чего, кроме занятия старшего Переяславского стола, нужно было познакомить, сблизить его с южным народонаселением, голос которого был так важен, решителен в то время, на это историк не имеет права отвечать утвердительно. Как бы то ни было, младшие мономаховичи, по крайней мере, видели в переводе племянника на Переяславский стол шаг к старшинству мимо их. Особенно, когда перед глазами был пример Ярослава Святославича Черниговского, согнанного с старшего стола племянников при видимом потворстве старших мономаховичей Мстислава и Ярополка. Вступились в дело младшие мономаховичи, Юрий Ростовский и Андрей Волынский, потому что старший по Ярополке брат их Вячеслав Туровский был не способен действовать впереди других по бесхарактерности и недалекости умственной. По словам летописца, Юрий и Андрей прямо сказали, «Брат Ярополк хочет по смерти своей дать Киев Всеволоду, племяннику своему» и спешили предупредить последнего. Утром въехал в Севолод в Переяславль, и до обеда еще был выгнан дядею Юрием который, однако, сидел в Переяславле не более восьми дней, потому что Ярополк, помня клятвенный уговор свой спокойным братом, вывел Юрия из Переяславля и посадил здесь другого Мстиславича Изяслава, княжевшего в Полоцке, давший ему клятву поддержать его на новом столе. Вероятно, Всеволод уже не хотел в другой раз менять верную волость на неверную. В Полоцке вместо Изяслава остался третий Мстиславич, святополк. Но палачане, не любившие подобно новгородцам, когда князь покидал их волость для другой, сказали «А, Изяслав бросает нас», выгнали брата его святополка и взяли себе одного из прежних своих князей, Василька Святославича, внука Всеславова, неизвестно каким образом оставшегося на Руси или возвратившегося из заточения. Тогда Ярополк, видя, что полоцкое княжество, оставленное храбрым Изиславом, умевшим везде приобрести народную любовь, отходит от Мономахова рода, уладился с братьями, перевел Изислава неволюю опять в Минск — единственную волость, оставшуюся у Мономаховичей от Полоцкого княжества, потом, чтобы утешить его, придал ему еще Туров и Пинск, дал ему много даров богатых, а Вячеслава из Турова перевел в Переяславль. Таким образом, младшие Мономаховичи были удовлетворены. Переяславль перешел по порядку к самому старшему брату по Ярополке, законному его преемнику и в Киеве. Но спокойствие в семье Мономаха и на Руси было скоро нарушено Вячеславом. Нашел ли он, или лучше сказать, бояре его, переяславскую волость, невыгодную для себя? Стало ли страшно ему сидеть на Украине под литорков и половцев? Только он покинул новую волость». На первый раз, однако, дошедший до Днепра, возвратился назад. Говорят, будто Ярополк послал сказать ему, что ты все скитаешься, не посидишь на одном месте точно половчин. Но Вячеслав не послушался старшего брата, бросил Переяславль в другой раз, пошел в Туров, выгнал отсюда Изислава и сел на его место. Тогда Ярополк, должен был решиться на новый ряд. Он склонился на просьбу Юрия Ростовского и дал ему Переяславль с тем, однако, чтобы тот уступил ему свою прежнюю волость. Юрий согласился уступить Ростовскую область, но не всю. Вероятно, он оставлял себе на всякий случай убежище на севере. Вероятно также, что Ярополк для того брал Ростовскую землю у Юрия, чтобы отдать ее Изяславу. Эту изделкою он мог надеяться успокоить братьев, поместя их всех около себя на Руси и отдав племянникам, как младшим, отдаленную Северную область. Но он уже не был более в состоянии исполнить свое намерение. Вражда между детьми и племянниками разгорелась. Изяслав, дважды изгнанный, решился не дожидаться более никаких новых сделок между детьми, а отдать дело по тогдашним понятиям на суд Божий, то есть покончить его оружием. Он ушел в Новгород к брату Всеволоду и уговорил его идти с новгородцами на область Юрия. Тогда-то святославичи увидели, что пришла их пора они заключили союз с недовольными мстиславичами сами предложили им его или приняли от них предложение из дошедших до нас летописей неизвестно, послали за половцами и начали вооружаться против мономаховичей вы первые начали нас губить говорили они им тогда народ увидал что прошло счастливое время мономаха и мстислава Встала опять Усобица. Черниговские по отцовскому обычаю привели половцев на русскую землю, и, что всего хуже, с ними пришли сыновьям Стислава Великого и Зеслав с братом-святополком. Ярополк с братьями Юрием и Андреем выступил против Всеволода Ольговича, переправился через Днепр, взял села около Чернигова. Всеволод не вышел против них биться, потому что половцы еще не пришли к нему. Ярополк, постояв несколько дней у Чернигова, возвратился в Киев и распустил войско, не уладившись с Всеволодом. Вероятно, он думал, что довольно напугать его, но вышло иначе. Когда ко Всеволоду пришли с юга половцы, а с севера Стиславичи, то он вошел с ними в Переяславскую волость, начал воевать селые и города, бить людей, дошел до Киева, зажег городец. Половцы опустошили все на восточном берегу Днепра, перебив и перехватав народ, который не мог перевестись на другой Киевский берег, потому что Днепр покрыт был плавучими льдами. Взяли и скота бесчисленное множество — Ярополку по причине тех же льдов нельзя было перевестись на ту сторону и прогнать их».